Интерлюдия. Последнее лето Форсайта. Перевод Марии Лария. «И жизни летней слишком срок недолог». Шекспир. Глава первая. В последний день мая, в начале девяностых годов, часов в шесть вечера, старый Джолион Форсайт сидел в тени дуба перед террасой своего дома в робин -Хилле.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 И остались теперь только Джолион и Джеймс, Роджер и Николас. Да Тимоти, Джули, Эстер, Сьюзан. И старый Джолион думал «в 85 лет, а я и не чувствую. Разве только когда эта боль начинается». Его мысли отправились странствовать в прошлое. Он перестал ощущать свой возраст с тех пор,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 За руку с Холли, следом за псом Балтазаром, усердно высматривающим что-то и ничего не находящим, он бродил, глядя, как раскрываются розы, как наливаются фрукты на шпалярах, как солнечный свет золотит листья дубы и молодые побеги в роще, глядя, как развертываются и поблескивают листья водяных лилий и серебрится пшеница на единственном засеянном участке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 Нетерпимость, которую он культивировал в 60-х годах, как культивировал Баки, просто от избытка сил, давно исчезла. И теперь он преклонялся только перед тремя вещами — красотой, частностью и чувством собственности. И первое место занимала красота. Он всегда многим интересовался, и даже до сих пор почитывал «Таймс»,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 и знал, где они еще доцветали, как кусочки неба, упавшие среди деревьев, подальше от солнца. Он миновал стоило и курятники, построенные на опушке, и направился по узкой тропинке в гущу молодых деревьев, туда, где росли колокольчики. Балтазар, снова обогнавший его, тихо зарычал. Старый Джолион подтолкнул его ногой, но пес словно прирос к земле.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 Большой обеденный стол угнетающе действовал на оставшегося в одиночестве старого Джолиона. Он велел его убрать до возвращения сына. Здесь, в обществе двух превосходных копий с Мадонна Рафаэля, он обычно обедал один. В то время это был единственный безрадостный час его дня. Он никогда не ел особенно много, как великан Свизин или Сильванас Хейторп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 Слова эти вырвались у него невольно. Имя он всегда утешал Холли, когда у нее что-нибудь болело. Но действие их было мгновенно и потрясающе. Она разняла руки, спрятала в ладони лицо и расплакалась. Старый Джолион стоял и глядел на нее глубоко запавшими от старости глазами. Отчаянный стыд, который она, видимо, испытывала от своей слабости —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 Пусть выплачится, ей легче станет. А задаченный пес Балтазар уселся на задние лапы и разглядывал их. Окно еще было открыто, занавески не задернуты. Остатки дневного света сливались со светом лампы, пахло свежескошенной травой. Умудренный долгую жизнью старый Джолион молчал. Даже большое горе выплачится со временем.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 А она опять носит девичью фамилию ему это почему то понравилось он медленно пошел по лестнице бог побаливал он постоял прежде чем звонить чтобы улеглось ощущение поддергивания и трепыхания не будет ее дома а тогда башмаки мрачная мысль зачем ему еще башмаки в его возрасте ему и своих то всех не сносить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 он чуть не сказал, новомодными. Да, но он говорил, что вы понимаете толк в красоте. Старый Джоли он подумал. Говорил он, как же. Но ответил, подмигивая. Ну что ж, он был прав. А то бы я не сидел здесь с вами. Очаровательна она, когда улыбается вот так. Глазами. Он говорил, что у вас... Сердце из тех, что никогда не старятся. Фил замечательно разбирался в людях. Старый Джолион не обманывался этой лестью, звучащей из прошлого. Вызванные желанием говорить об умершем совсем нет, и все же он жадно ловил ее слова, ибо Ирен радовала его взоры сердца, которое совершенно верно так и не состарилось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 В ту ночь я пошла к реке. Какая-то женщина схватила меня за платье. Рассказала мне о себе. Когда узнаешь, что приходится выносить другим, становится стыдно. Одна из тех, она кивнула. И в душе старого Джоли у нас зашевелился ужас. Ужас человека, никогда не знавшего, что значит бороться с отчаянием. Почти против воли он сказал.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 Он отправился встречать ее не спеша, так как чувствовал сердцебиение. Воздух был душистый, пели жаворонки. Эпсомский подром был ясно виден. Чудный день. В точно такой день, вероятно, шесть лет назад, Сомс привез сюда молодого бассейни, чтобы посмотреть на участок, где предстояло начать стройку.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 «Девчонок, барабанящих гаммы толстыми пальцами!» «И кого же вы обучаете?» — спросил он. «К счастью, это почти все еврейские семьи». Старый Джолион удивился. «В глазах всех форсайтов евреи — люди странные и подозрительные. Они любят музыку, и они очень добрые. Попробовали бы они, черт возьми, не быть добрыми!»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 и на лицо игравший, с улыбкой обращенная к маленьким балеринам, и думал. Давно не видал такой прелестной картинки. Послышался голос. Холли, que que послушай, что же это такое танцевать в воскресенье? Перестань. Но девочки подошли к старому Джолиону, зная, что он не даст их в обиду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 и на могиле его напишут «В расцвете лет». М да. Если Форсайт твердо придерживается своих принципов, он может жить еще долго после смерти. Старый Джолион прекрасно знал все это. Но было в нем и то, что выходило за пределы форсайтизма. Ибо известно, что Форсайт не должен любить красоту больше разума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 все же не вполне этому верил. Теперь он поверил, и что-то нужно было предпринять. Он уже не мог вообразить себе жизнь без этого нового интереса. Но невообразимые иногда существуют, и форсайты сплошь да рядом убеждаются в этом на собственной шкуре. Он сидел в старом кожаном кресле, складывая письмо и разминая губами конец незажженной сигары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 Так бывало всегда приятно угостить Ирен хорошим обедом. Он подозревал, что она не доедает, когда остается одна. А потом вопере как ее глаза горят и светлеют, как бессознательно улыбаются губы. Немного у нее радости в жизни. И это удовольствие он сможет ей доставить в последний раз. Но укладывая соквояж, он поймал себя на мысли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 и он увидит ее, когда она уже свыкнется с этой мыслью. По дороге из театра он говорил только о Кармен. Он видел лучших в прежние времена, но и это совсем неплоха. Когда он взял ее руку, чтобы проститься, она быстро наклонилась и поцеловала его в лоб. — Прощайте, дорогой дядя Джолен, вы были так добры ко мне. — Значит, до завтра, — сказал он.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 Почему прощайте, а не до свидания? И ее рука, застывшая в воздухе. И ее поцелуй. Что это значит? Им овладели тревога и мы владели неистовой тревогой и раздражением. Он встал и зашагал взад и вперед по турецкому ковру между окном и стеной. Она его бросила. Он был уверен в этом. И безоружен. Старик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 одни тени движутся дамы в сером перелезают через упавшее дерево шепчутся она и Эбасине чудная мысль и лягушки и лесная машкара тоже шепчутся как громко тикают часы было таинственно жутко там в свете красной луны и здесь тоже при маленьком спокойном ночнике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 и пес Балтазар лежал около его кровати. Вместе с завтраком ему принесли телеграмму. Письмо получила. Приеду сегодня, буду у вас 4.30 тридцать Рен. Приедет. Дождался. Так она существует, и он не покинут. Приедет. По всему телу прошло тепло. Щеки и лоб горели. Он выпил бульон отодвинул столик и лежал очень тихо, пока не убрали посуду. И он не остался один. Но время от времени его глаза подмигивали. «Приедет!» Сердце билось быстро, а потом, казалось, совсем переставало биться. В три часа он встал и не спеша бесшумно оделся. Холли и мамзель верно, в классный. Прислуга, скорее всего, пообедала и спит.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 улекся у его ног. Он сидел и улыбался. Какой буйный, яркий день! Как жужжат насекомые, воркуют голуби. Квинтэссенция летнего дня. Дивно! И он был счастлив, счастлив, как мальчишка. Она приедет. Она его не бросила.